Глава 29. Малика. На руках у Михаила так тепло, спокойно и уютно, что я, подобно маленькому ребёнку, жмусь к его горячей груди, опуская веки. Внутри нет никакого трепета или волнения, как бывает по отношению к понравившемуся мужчине. Скорее, я испытываю чувства, схожие с теми, что ощущает сестра к брату, который оторвет головы всем ее обидчикам. Возможно, малыш тоже это чувствует и поэтому успокаивается, давая своей слабой мамочке немного времени на передышку. По испуганному крику Василиса понимаю, что что-то не так, и заставляю себя разлепить, став тяжелыми веки. «Не волнуйся, Рыжик, с двумя красноглазыми я легко справлюсь», шепчет на ухо Миша и опускает меня на землю. Обнявшись с Василисой, мы вжимаемся в дверь подъезда, глядя на двух амбалов, которые не так давно увезли меня на территорию вампиров. С ужасом замечаю в темноте какое-то движение, и через пару секунд на свет выходит ещё трое мужчин, и они явно не на стороне блондина. «Что ж, ситуация усложняется. Бегите, девчонки!» — орявкает Михаил и бросается в сторону вампиров. Я бы рада побежать, но ноги будто приросли к земле, устав бежать от неизбежного. «Лика, бежим, бежим же!» Слезно умоляет Василиса и тянет меня за руку, но я стою как вкопанная, понимая, что каким бы сильным Михаил не был, ему не справиться с пятью вампирами. Эти твари прикончат его и без сомнения догонят нас, поэтому какой смысл пытаться? Как по заказу, фонарь на столбе возле дома гаснет, погружая всю нашу горе-компанию в темноту. Со всех сторон раздается холодящая кровь рычание и закладывающие уши шипения, в воздухе отчетливо ощущается запах крови, из-за чего я уже не в силах сдерживать рвотные позывы. «Господи, что же творится?» шепчет растерянно Василиса, привалившись спиной к стене дома, вероятно, тоже от страха испытывая слабость в теле. «Беги, Вась! Им нужна я, ты можешь спастись!» Пошатываюсь, говорю, корчась от больных спазмов в желудке, который давно забыл вкус пищи. «Я не брошу тебя», — уверенно заявляет подруга и обнимает меня за плечи, пока я стараюсь прийти в себя после того, как тошнота немного отступает. Звуки борьбы немного затихают, и через пару секунд рядом с нами оказывается огромный белый волк, на шкуре которого отлично видны кровавые раны. Зверь скалится и смотрит в темноту, откуда, подобно голодным гиенам, выглядывают хорошенько потрепанные подчиненные Марка. Они пытаются подступиться к нам, но белый волк тщательно следит за каждым их движением, одаривая злобным оскалом. «Это собака! Почему она нас защищает?» — хрипло спрашивает Василиса, стискивая мою руку так сильно, что кости хрустят. «Она мишина?» Волк недовольно фыркает, вероятно, обиженный определением «собака», но не отвлекается от наблюдения за вампирами, которые почему-то никак не решаются начать еще один раунд. «Где сам Миша?» — всхлипывает подруга, уже решив, что объект её обожания пал смертью храбрых и даже не догадывается, что он сейчас находится в обличии огромного волка прямо на улице, где его могут увидеть люди. «Зверь краем глаза косится на меня, и я готова поклясться в том, что он осуждает нас за то, что мы не послушали его призыва к бегству. «Уйди с дороги, и мы сохраним тебе жизнь». Подает голос один из вампиров, и, наверное, если бы волки могли смеяться, то пустынная улица заполнилась бы громким заливистым смехом зверя. Уж слишком он показательно зевнул. У меня к вам тоже предложение, твари. Хриплый голос, доносящийся из темноты, заставляет мое и без того испуганное сердечко ёкнуть и скатиться вниз, продолжая стучать уже где-то в районе пяток. Тело окутывает жаром, и непонятная вмиг вспыхнувшая радость разливается по венам, заставляя трястись от предвкушения встречи. Василиса уже давно перестала что-либо понимать и никак не комментирует происходящее, а белый волк разделяет мое состояние и радостно метет хвостом землю. Сам подходит к нам медленной и ленивой походкой, даже не вынимая рук из карманов джинс. Белая футболка обтягивает литые мышцы, и, кажется, с нашей последней встречи мужчина стал крупнее в объёмах. Чёрные глаза оборотни мерцают в темноте красным заревом, гармонируя с переливающимися символами на плечах и правом виске Самоэля. У меня перехватывает дыхание от того, какой он красивый и мужественный. От него так сильно веет силы, что даже я, будучи человеком, готов шлёпнуться на колени и подчиниться, принять его лидерство во всём. На удивление, моё состояние, не считая волнения и лёгкого возбуждения, становится значительно лучше, будто малыш почувствовал присутствие своего нереально суперского папочки и затих внутри, чтобы не мешать ему разбираться с плохими дядями. «Не слышу вашего ответа, ребята», — усмехается Самуэль, и затихшие вампиры растерянно топчутся на месте, не решаясь на какие-либо действия. «Мы уходим». «Заберём её, когда ты снова окажешься запертым в клетке, зверь!» Всё же отвечает один из вампиров, и подчинённые Марка поспешно растворяются в темноте. «Это вряд ли», — шепчет Самуэль и поворачивается в нашу сторону, испопеляя меня взглядом. «Привет, лисичка!» «Это тот самый незнакомец?» — шепчет Василиса, вероятно, тоже сражённая внешними данными оборотня. «Здравствуйте!» — еле шевеля онемевшим языком, отвечаю, плавясь под чёрным пытливым взглядом. «Вовремя подоспел, Сэм. Ещё немного, и мне бы хорошенько накрутили хвост». Хлопая друга по плечу, говорит блондин, появляясь из кустов, куда нырнул, будучи волком. «Ты хвост-то свой! Спрячь!» Раздражённо рявкает Самуэль на Михаила, который где-то растерял всю свою одежду. Мужчина тут же прикрывает причинное место руками, и, бормоча какие-то оправдания, типа «Она всё равно не смотрит», снова сливается с темнотой. малика я рад, что с тобой всё в порядке, но немного обижен. Знаешь...» «Еще ни разу девушки не сбегали от меня, пока я спал». Пытается шутить и делает пару шагов в нашу с Васей сторону, а меня вдруг накрывает панический страх. Несмотря на свою неземную красоту и сексуальность, Саммель — опасное существо, которое совсем недавно рвало на части огромный кусок свежего мяса, сидя в клетке. «А прежних девушек ты тоже брал силой?» Надрывно отвечаю, и лицо мужчины по-звериному заостряется от моих слов. «Или, может, кто?» Каждая вторая твоя минутная интрижка заканчивается беременностью партнерши. Меня несёт, потому что чувство обиды разрывает изнутри. Даже при разговоре со Стасом, к которому у меня тоже масса претензий, я не испытывала подобного негодования, не ощущала себя использованной. «Какая беременность, Лик!» — фоном звучит голос подруги, но мне сейчас не до неё. Всё моё внимание забирает черноглазый брюнет, которого хочется одновременно расцеловать и поколотить. Мы все обсудим после, а сейчас нам нужно убираться отсюда. Ты, Малико, поедешь со мной в дом моих родителей, а твою подругу Миха доставит в департамент для... для подписания кое-каких бумаг. Я никуда не поеду без Лики. Тем более в этот ваш департамент, — твердо заявляет подруга, подхватив меня под локоть. Там начальник такой суровый, что в прошлый раз я чуть инфаркт не получила, общаясь с ним, добавляет уже тихо, обращаясь исключительно ко мне. «Мы поедем вместе!» Соглашаюсь с Василисой, не желая больше вариться во всём этом в одиночку. Вообще-то я беременна, и мне нельзя нервничать, но пока это мало кого волнует. Хорошо. На удивление быстро соглашается Самоэль, хотя по его насупленному лицу видно, что он очень недоволен подобным решением. Пойдём. Машина Михи припаркована за углом. Не скучала лисичка? Безумно. Шепчет, когда я прохожу мимо него, стараясь не выдать своего истинного состояния. Самоэлью не обязательно знать, что у меня голова от него идёт кругом, и несмотря на страх Промежность пульсирует до дикого, раньше незнакомого мне желания.